Тайна монастырского подземелья Что интересует туристов, приезжающих в Рязань? Как правило, немногое. Рязанский Кремль на берегу речки Трубеж, да дом Есенина в селе Константиново. А между прочим, есть в Рязани совершенно уникальная вещь, единственный в мире музей истории воздушно-десантных войск. Странно, но почему-то знают о нем немногие. Во всяком случае, музей мыши в скромном городе Мышкине и то более знаменит. А находится сей музей истории ВДВ на той же улице Каляева и располагается в том же здании, где помещаются штаб и учебные классы училища. До революции это было здание Рязанской духовной семинарии. И по легендам, ходившим среди курсантов, существовал подземный ход, соединявший церковь, семинарию и Рязанский Кремль. Для чего этот самый ход понадобился смиренным священнослужителем, никто особенно не задумывался. Но в достоверности легенды никто не сомневался, хотя бы потому, что строить в те времена умели. Уж сколько лет прошло с тех пор, а здание практически не требовало ремонта, в отличие от новых корпусов. На совесть было сработано, чего уж там. А если вдуматься, чего стоило тем давним мастерам, отстроившим такое капитальное сооружение, прокопать за одной подземный ход? Ну так, на всякий случай, чтоб было. Да любой нормальный игумен так бы поступил. Поисками этого хода периодически занимались многие курсанты, и любознательный Рустам не был исключением. Как и всякого нормального человека его возраста, Рустама не могли не волновать тайны древних подземелий. Одним из самых горьких воспоминаний юности остался день, когда отец не отпустил его летом, Вместе со старшим братом-археологом на раскопки древнего харизма. Мало это для городских бездельников баловство. оно понятно, летний день зимнюю неделю кормит. И дел в крестьянском хозяйстве для молодого парня выше крыши. А все равно горевал Рустам в те дни безмерно. И вот... Став курсантом и прознав про такое дело, Рустам немедленно загорелся идеей поиска этого самого хода. Неделю он ходил как ушибленный, натужно размышляя, где бы он, будучи строителем, расположил вход. Вариантов было много, но первым делом стоило внимательно смотреть подвалы. Один из подвалов, Располагался в торцевой части казармы. Его использовали подлыжный склад роты. При первом же посещении склада Рустам сразу заметил, что кирпичная кладка одной из стен неоднородная. Среди темного старого кирпича отчетливо светлел кирпичный прямоугольник явно более позднего происхождения. Простукивание стены Подтвердила догадку за свежим кирпичом пустота. Все с этого момента Рустам потерял всякий покой и бульдожьей хваткой вцепился в однокурсника Женьку Богомолова по прозвищу Вольф, назначенному коптером лыжного склада. Жень, ну давай посмотрим. Да чего там смотреть? Нету там нифига. Упирался неромантичный Вольф. — А ты откуда знаешь? — Оттуда, от верблюда. — Ну не доставай, Русик, нельзя. Залеты тебе нужны, что ли? Неромантичный, но весьма практичный Вольф не собирался искать приключений на свою задницу. Быть коптером, иметь в своем распоряжении шикарный загашник и рисковать этим — Ради какой-то неясной авантюры, не мадурных? Да кто знает-то, блин? Не, ну ты вообще думаешь? Начнем стенку ломать, в момент сбегутся. Во-первых, никто ничего не услышит. Стены о какие толстые. Во-вторых, я не ломать буду. Аккуратно разберу все эти кирпичи и обратно все заделаю, как было. Кто узнает? Да нету там ничего. А вдруг есть, вдруг клад? Откуда? Ты че, Рустик? Да ты сам подумай. Революция, то, сё. В церквях же дофига драгоценностей всяких было, так? Был бы ты попом, что, не зашхерил бы их в такое время? Или оружие старое, может быть, кольчуги всякие. Ну, раньше ведь в монастырях всегда саду держали. Уф, заколебал ты уже совсем, Рустик. Нет там нифига, понял? Нету и все. Так что отвали. Блин, забздел, так и скажи. Кто забздел? Мигом вскипел Вольф. Да я хоть прям сейчас. Не, сейчас не надо. Фонари надо взять, инструмент. Вообще подготовиться. Давай в субботу, во время похода. Ну, скажем, что порядок там наводить надо, никто искать не будет. — Ладно, давай, кладоискатель Сильвер. К проникновению в таинственные подземелья подготовились обстоятельно и продуманно. Помимо фонарей с запасными батарейками и лампочками, прихватили по паре свечей, а спички на всякий случай запаяли в телен. Помня о несчастной судьбе заблудившихся в подземельях, кладоискатели раздобыли бухту прочного шпагата, нить ариадны, и на всякий случай запаслись куском мела, ставить отметки на стенах. А еще Вольф прихватил пару респираторов, вспомнил жуткую историю о том, как умерли исследователи египетских пирамид. Мистики завопили тогда, что это сработало проклятие древних жрецов, направленное против осквернителей фараоновых усыпальниц. Обедалаги ученые просто надышались пылью, Смешанной с навозом летучих мышей, Живших в пирамидах. Ну и десяток окаменелых Пайковых армейских сухарей Да по фляге воды на брата. Идешь на час, запасайся на день. Идешь на день, запасайся на неделю. Компас, блокнот, карандаш, Саперные лопатки, ножи. Экипированы таким образом Кладоискатели переглянулись. — Однако, Рустик, дыру в стене пошире надо будет делать! — озабоченно проговорил Вольф. — Что-то мы прямо как на полюс экипировались. А что делать? — откликнулся Рустам, сноровисто выкрашивая зубилом раствор, скрепляющий кирпичную кладку. — И так вроде лишнего ничего не брали. Только самое нужное. — Э, стоп! — спохватился Вольф. — А в чем понесем-то? — Ни мешка не захватили, ни вообще нифига. — Чего понесем? — Ну, чего найдем? — А, это! — рассмеялся Рустам. — Да главное найти, а там разберемся. — А вообще-то хорошо, что ты так думаешь. Уверенность в успехе уже половина дела. Вынутые из кладки кирпичи, он аккуратным штабелем складывал у стены. Из образовавшегося темного проема тянуло холодной сыростью и плесенью. Не дожидаясь, пока Рустам закончит работу, Вольф нетерпеливо сунулся в дыру с фонарем. Блин, Рустик, есть. Что есть? Уже клад? Да не. «Ход есть, смотри!» Луч фонаря выхватил из сырой темноты узкий, выложенный потрескавшимся кирпичом, ход со сводчатым потолком. «Давай, ломай быстрее!» В нетерпении начал притоптывать Вольф. «Помогай, елки, быстрый какой!» Проворчал Рустам, сам охваченный зудом нетерпения. Наконец, действуя в четыре руки, не столько помогая, сколько мешая друг другу, они расширили проход до необходимого размера. Так стал вдруг строгим и собранным Рустам. Теперь аккуратно. Идем по одному с интервалом в три шага. Пики его знает, как оно там. А чего там может быть? Ну... Кот-то старый. Вдруг потолок обвалится или, наоборот, пол провалится. Короче, я первый, ты за мной. Привязываешь шпагат. — Вот уж хренушки! — возмутился Вольф. — Сам привязывай, я первым пойду. — А чего это ты первый? — А ты из каких щей? — Да с таких! Я это придумал, и я нашел. — А коптерка вообще вся моя. Без меня ты сюда вообще хрен влез. Блин, ну ты буржуй. Когда эта коптерка твоя стала? Она всехняя. Да? Ну так давай, иди, расскажи всем, что ты в ихней коптерке нашел. А че стоишь-то? Вольф, ну ты жопа. Сам такой. Короче, кидаем. Давай. На кого выпадет тот первый? Выбросили пальцы, сложили, посчитали, выиграл Рустам. «Бахни, фраер!» — удовлетворенно подумал он, но вслух сказал другое, чтобы не злить раздосадованного Вольфа. «Давай, я шпагат привяжу». «Ладно, иди, я сам привяжу», — буркнул Вольф. «Ты, это, осторожней там!» Будешь идти, пол впереди прощупывай. Вроде как по болоту идешь. Ага, ну я пошел. И глубоко вдохнув, словно перед нырянием в воду, Рустам шагнул в темный провал.